Глава восьмая Но тут вдруг до их ушей донёсся чей-то приглушенный разговор. Какие-то голоса, показавшиеся им знакомыми, о чем то совещались и при этом упоминались и Аля, и буква z Но мистер Инкблот накажет нас с тобой так, что мало не покажется, ведь эта девчонка Аля и неснозная буква z даже к и «К» и «Л» -E Пробрались. «Что ты думаешь на этот счет, Бландер, а?» «Так вот это кто! Подручный блот английский описка! Ну, от него хорошего не жди! Кому же принадлежит тот, другой голос?» Впрочем, оно тут же и выяснилось. «В конце концов, спайлер, тебе по штату положено что-нибудь придумать. Решай, как можно загородить дорогу, но, ну, я не знаю, ловушку какую-нибудь подстроить. Спайлер ты или не спайлер?» Она назвала меня вреднюкой. Я знаю, был такой дружок у Кляксича. Да он-то уж давно вредничать перестал. Мне про него мистер Блот рассказывал. Поддержал разговор спойлер. Ну так что? Придумал-то что-нибудь?» настаивал на своем описке Бландер. Али и буква «З» прислушивались к разговору, замерев и в дыхание. «Подожди, дай поразмыслить», отвечал вреднюга спойлер. А раз они ко льву с котенком пробрались, значит, им теперь буквы М и Н нужны. «Почему не только?» — возразил Бландер. «Еще и О, и Пи. Они же все вместе живут в таком большом и шикарном саду. Ты что, запамятовал, что ли?» — проворчал Бландер. «Стареешь, брат». «Ничего я не запамятовал», — кипятился спайлер. Но девчонка это такая хитромудрая, да и буква З не промах. «Надо что-нибудь такое из ряду вон придумать». «Думай, думай», — усмехнулся Бландер. «А у тебя что, думал как отсохло? Мог бы и сам что-нибудь предложить». «Ну хорошо. Не злись, примирительно сказал Бландер. «Пошли. По пути что-нибудь сочиним. Ясно только, что дорога к саду должна сделаться для этих двоих непреодолимой». «Ес, ес, да-да», — согласился с ним спойлер так, чтобы на этом и кончилось все их путешествие. Ведь именно такую задачу поставил перед нами мистер Блот. Видно, оба негодяя куда-то пошли. Голоса их замерли в отдалении. «Они двинулись вон в ту сторону», — сказала Али, махнув рукой. «Откуда ты узнала?» — недоверчиво спросила буква «З». «По голосам», — ответила Али. «Голоса удалились именно в том направлении». «Что делать будем?» — спросила слегка растерявшаяся буква z «Как что?» — не разделила ее сомнения Али. «Пойдем следом, посмотрим, что они учнят по дороге. По крайней мере, нам будет ясно, в каком направлении надо идти к тому саду, в котором живут буквы». «Какие буквы?» — они говорили, но я забыла. «М-Н-О-И-ПИ!» «М-Н-О-И-ПИ!» — сказала буква z. А как их зовут? продолжала интересоваться Али. Ох, да погоди ты! Отмахнулась буква «З». Тут еще неизвестно, как до них добраться, а ты уже как зовут, да как зовут? А все-таки, не унималась Али. Ну, букву М зовут миссис Мелон, нехотя ответила буква «З». А что это значит Мелон, а? Значит, дыня. А Н как зовут, мистер Нат. Нат? Такое коротенькое имя? Что же оно-то может обозначать? Орех, отвяжись, пожалуйста, — фыркнула буква z Ну, должна же я знать, кого мы с тобой разыскиваем. Там дальше, кажется, буква «О». Как ты говоришь «Оу»? Она тоже живет в том саду? Ну, конечно, живет. Поняв, что от Али не отвязаться, стала объяснять буква z Это же плодовый сад, а букву «Оу» зовут Оранч. Как же ей там не жить? «А что это? Оранж?» — переспросила Аля. «Оранж значит апельсин, и еще живет в том же саду миссис Плам», — продолжала буква z не дожидаясь Алиных вопросов. «Это буква «Пи». «Плам», — чтобы ты знала, значит «слива». «Плам», — повторила Аля. «Ой, как интересно узнавать английские слова!» И не успела она это проговорить, как тут же закашлялась, потому что все вокруг неожиданно заволокло дымом. Трудно было различить дорогу, нельзя было увидеть ни собственных ног, ни собственных рук. «Ну вот, начинается!» — возмутилась Аля. «Чего же еще от них ждать?» — заметила буква «З». «Но не на тех напали! Давай руку, быстро пробежим через эту дымную полосу!» И они, взявшись за руки, побежали, что было сил. Дым действительно вскоре стал редеть, но на этом вражеские козни. Не закончились. Только Али и буква З расположились под елочкой, чтобы отдохнуть, как увидели, что со страшным жужжанием к ним приближается целый рой пчел. Ну все, сейчас закусают до смерти! ужаснулась Али. И победа достанется блоту. Нет, вдруг встрепенулась она. Злобные гады не должны побеждать. В мире должна быть справедливость. Как же тебе удастся эту справедливость установить? — уныло спросила буква «З». — Я вспомнила. Бабушке рассказывал один пасечник, что с пчелами надо разговаривать ласково, и тогда они все понимают. Я попробую. И она заговорила тихим, ласковым голосом. — Миленькие пчелки, не летите к елке. Отправляйтесь на восток. Там расцвел большой цветок. В гости пчелок он зовет. Собирать цветочный мед. И, о чудо, пчелы повернули на восток и полетели искать большой и красный цветок, а Аля и буква «З», поднявшись, побежали дальше и вскоре наткнулись на стрелку указатель на которой было написано слово «Недрак». «Что это еще такое?» — остановилась перед этой странной надписью буква «З». Какой такой «недраг»?» «Тебе известно такое слово?» — спросила она в замешательстве. «Никогда не слыхала», — отозвалась Аля. «Так, может, это по-английски?» «Ничего подобного», — возмутилась буква «з». «Такого слова нет в английском языке. В какой хочешь словарь загляни». Она еще раз пристально присмотрелась к написанному на столбе и вдруг стала безудержно хохотать. «Вот дураки, вот болваны!» — приговаривала она сквозь смех. «Да что такое с тобой?» — никак не могла понять Аля. Гаден, с трудом сдерживая смех, произнесла буква «З». Гаден, значит сад. Нам с тобой туда и нужно. А эти дураки переставили буквы и думают, что мы не догадаемся. «Да ведь я без тебя не догадалась бы!» — сказала Аля. «Я ведь еще только учу буквы!» Ну «Это так увлекательно!» — добавила она. Воспользовавшись указателем, Аля и буква z весело устремились вперед и вскоре в самом деле оказались возле роскошного сада. Здесь, не в пример львиным, ворота стояли настежь. Сад был весь засажен плодовыми деревьями, ягодниками, цветами. «Какая роскошь!» — с восхищением воскликнула Аля. «Да, здесь чудесно. Мы с тобой пришли как раз, куда хотели. Здесь живут буквы М, Н, О и P. А тут и хозяева появились у самых ворот. И, не задавая никаких вопросов вроде «What is your name?» или «Что девочка ищет в английской азбуке?», пропели, приветствуя гостей, веселую песенку. He's a nut, and I'm a melon. He's brown, and I'm yellow. Orange is orange, and plum is blue. Come to our garden. We are glad to see you. Hello, how are you? – приветствовала их буква Z. Thank you, we are fine, – ответили хором все четверо. Я уже кое-что понимаю, – захлопала в ладоши Аля. Вот только запомни, brown означает коричневый, yellow – желтый, orange – оранжевый, а blue – синий. Остальное сама поймешь. «Браун, yellow оранж, блю», — повторяла Аля. Конечно, произношение ее оставляло желать лучшего, но буква «З» не стала делать ей замечание. Ведь сейчас была одна задача — познакомиться со всеми буквами английского алфавита. Гостей повели в сад, усадили в гамак. Тут начались разговоры про Блота и его подручных про и обо всех приключениях, какие Али и букве «З» довелось пережить. Они совсем было расслабились и разомлели в добром гостеприимном саду. Но тут вдруг...